Но если он почувствовал себя несчастным, то Анна была чуть ли не в десятеро несчастливее его. У нее в эту минуту подкосились ноги, и вся бледная, почти в конец обессиленная, опрокинулась она на спинку своего кресла. Этими словами для нее все уже было сказано. Они совершенно случайно озарили ей то, чего доселе никак не мог предположить ее рассудок.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 где эта девушка рассказала ей всю свою историю. Все это, словно каким-то ярким, чудодейственным и всепроникающим светом, мгновенно озарилось теперь перед глазами матери. «Так это была моя дочь», — словно молния пронзила роковая мысль взбудораженный мозг Анны. В глазах ее заребило, затуманилось, на грудь налегло что-то тяжелое и мутящее. Голова и руки бессильно опустились, и Анна упала без чувств. Поднялась суматоха. Озадаченная и перепуганная генеральша заметалась во все стороны, то кричала людей, воды, спирту, то вдруг кидалась к колокольчику и начинала вызванивать свою прислугу. Люди не замедлили сбежаться, и пока две генеральские горничные ухаживали вместе с Калышем за бесчувственной Анной,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 на цыпочках подойдя к двери смежной комнаты, в которой до приезда трех нежданных посетителей происходила ее секретная аудиенция с генеральшей. Сашенька-матушка пустила в дело сперва глаз, а потом и ухо. Она из чистой, но не всегда бескорыстной любви к искусству прошпионила весь разговор своей патронессы. «Ваше превосходительство! А ваше превосходительство!» шепотом отозвала она ее в сторону. «Потрудитесь на два словечка, на два словечка». Амалия Потаповна сердито махнула ей рукою. «Не до тебя, мол, убирайся». «Ах, ваше превосходительство, очень нужное!» «По ихнему же делу», — мотнула она головой на группу, суетившуюся вокруг Анны. «Только два словечка, ваше превосходительство, а что в большом интересе? так уж, наверное, будете, то есть...»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 И опять же, после всего этого она моих рук не минула, потому как я самолично пристроила ее к своему месту. Так уж вы, ваше превосходительство, сполна положитесь на меня. Я, то есть, сполна могу ее предоставить, коли они посулят вам хорошую награду. А уж вы, сударыня, при такой моей верности свою-то слугу, конечно, не забудете, и, коли будет ваша милость такая положить на мою долю сотняшки две, так уж я все это дело просто в один секунд могу вам исполнить. Генеральша так хорошо знала свою агентшу, что ни на минуту не усомнилась в безусловной верности ее заявлений. Между тем Анну привели в чувство, но прошло еще несколько минут, пока она могла вполне опомниться и прийти в себя.